2, Посеешь тепло улыбки, пожнешь ростки доброты. Почему к росту прилагалось это ненавистное мне взросление с непомерными проблемами? С этим вопросом я проснулась. Не помню, возможно, я спорила по этому поводу с кем-то во сне. Жила бы с мамой и папой, как о й ш т а р за пазухой, и почему так говорят? Я же помнила изображение богини покровительницы семейного счастья. На ее отображенной в камне и на бумаге фигуре платья не было, только перья и крылья, прикрывающие женское тело. И мысли снова вернулись к теме с а м о б и ч е в а н и я Тролль я пятка ругала я себя, поплела с ь з а денрибемиром. Который раз я раскаивалась искренне до глубины души. И ведь даже маме не признаешься. Пришлось бы объяснять, какими молитвами я вдруг выросла. Как наиву представила себя после признания безвольным овощем, л е ж а щ е й на кровати и п у с к а ю щ е й слюну, меня даже озно б о т с т р а х а пробрал. Да, с проклятием о н т е б и л я шутки плохи. Колдовство, автором которого был основатель тайной секты лжепророк м о н т е б и л ь выдававший себя за посланца богов до тех пор, пока его жажда наживы не перекрыла его же благочестивые речи, не имеет противодействия. Последователи м о н т е б и л я не знали, что их лидер накладывал незаметное заклятие во время ритуала посвящения. после первых разоблачений и признаний власти Лиссарии во все у с л ы ш а н и е объявили об у с п е ш н о раскрытом деле о мошенничестве, еще не зная, что каждый свидетель, давший показания по этому делу, уже никогда не вспомнит, что умел говорить, слушать и просто думать. Накопившаяся тревоги требовался выход, а точнее мне очень хотелось треснуть себя полбо. Наказать самостоятельно, например, отчитать строго так, как мама этого не делала. Одевалась я, придумывая собственные казни одну за другой. Сяду и напишу виноксанетов или буду учить заклинания, пока целую книгу не выучу. Впереди ожидались два выходных дня Седмицы. Я собиралась пойти и заточить себя в библиотеке как минимум до вечера и никаких обедов. Вопрос с менталистикой решился быстро. Так как на повелителя и его учебник злости было больше всего, я запихнула принесенную им книженцу под кровать, отряхнула руки, им стительно улыбнувшись решила: не буду я у него ничему учиться. Служанка принесла завтрак. Запах теплых булочек и чая поколебал мою решимость наказывать себя еще и едой. Из-за моего хилого телосложения дома меня кормили на убой. Я не умела отказываться от вкусненького. И провалив первое наказание, в конец расстроенная я злобно вгрызлась в булочку. Удивительно видеть вас такой несчастный, ваш т в о в и л а д е л ь сказала л и с и непривычно тихо. Хотя что странного? Это ж замер, словно в ожидании беды. б а к е р е ю И после моего замечания она продолжала называть дворецкого, как и других служащих дворца, без звания и должности. Показалось, что я разговариваю слишком громко. Надо думать, видите ли, у меня громкий голос. Из-за эмоций, накрывающих ее возмущенный шепот, она начинала хрипеть. Да развеш нам известны ваши порядки? Кому-то, видите ли, п о ч у т и л с я зверь. Что за зверь? ш е п ч у т с я как ополоумевший, а толком никто ничего не говорит. Зверь здесь. Вы только представьте такое во дворце в а ш и в о т ь с я Выпустит зверя во дворце? Вы уж поосторожней вашество. Кто его знает, что за зверь? А мне головой за вас отвечать. Проводив меня взглядом, л и с и скрылась за дверью. Кое-как согласившись со мной, что при нападении хищников безопаснее библиотеки места не найти, каталоги золотых эльфов сильно отличались от сельфийских. д е л е н и е на секции не обнаружилось, указатели какие-то неудобные, похоже, в системе использовали устаревший алфавит. Я прокопалась с выбором книги дольше, чем п о л а г а л а Те, что мне попадались, были совсем не подходящими. Даже если очень провинилась Странные письмена, написанные непонятными закорючками, прочесть, чтобы выучить, было невозможно. Стеллажи книг окружали как горы. Я решила подняться туда, где находились книги, покрытые паутиной и пылью. Вместо лестницы в углу обнаружилась конструкция из сидений, пружин вертикальных и горизонтальных направляющих. В кои нетрудно было узнать механическое приспособление. легко поднимавшее и опускавшее эльфийских к н и г о л ю б о в на любую высоту. Сидение было мягким и удобным. Я оттолкнулась от пола ногами и поднялась до желаемых пыльных корешков книг. Потянула рычажок и оказалась опять внизу. Словно ничего не весело, я взмывала вверх, потом, используя рычажок, я плавно опускалась. Сердце замирало при взлете и подпрыгивало при падении. Я качалась вверх, вниз, вверх, вниз и так до бесконечности и абсолютно без магии. В какой-то момент мне показалось, что я взмываю все выше и выше, аж дух захватывало. Это была твоя идея пустить ее в библиотеку. Услышала я голос слова повелителя. Непередаваемые ощущения блаженства сменились смущением. Кажется, потолки здесь были ниже. Ты не находишь? – спросила Рис. Братья продолжили разговаривать друг с другом, хотя я давно спустилась, соскочила с с и д е н ь я присела в реверансе и попыталась спрятать смущение подделанным кротким взглядом. Вместо ответного поклона повелитель активировал вызов б и б л и о т е к а р я Знак оказался на виду, справа у входа. Но как не увидел это? Была увлечена книгами не меньше, чем эльф, упорно не замечавшая меня. Тем временем библиотека постепенно заполнялась все новыми и новыми лицами, кого только сюда н е вызвали. Я натыкалась на прибывающих из порталов гаргулей, эльфов всех раз, гнома Ахора и циклопа с моноклем. Когда одна из г р г а н т и ц очень умным видом гаркнула во все свое птичье горло, чтобы я не мешалась под ногами. Я отпрянул а к стене, где простояла несколько часов, скрывая желание покопаться в старых свитках, оставленных неподалеку. Дарамир, отпусти девочку. Магистр Тансали не остался равнодушным к моей участи, зевающей и мешающейся под ногами бездельницы. Не могу рисковать, ответил повелитель. Я в отличие от ректора не смело оспорить его осторожность. Непостижимым образом открылся доступ к целому этажу потерянных книг. Их предстояло прежде всего перенести, потому как нельзя исключать вероятность, что, когда я выйду из библиотеки, этаж опять станет недоступным. Чтобы не рисковать вновь обретенным книжным наследием и учеными, наводнившими открывшийся этаж, меня держали в библиотеке под конвоем, будто я собиралась куда-то уходить. Хоть мне и не позволили взять ни одной древней книги, я не обиделась. У меня появилась уверенность, что я себе еще найду. Заботами ректора мне принесли ужин. Некоторая часть ученых посчитала кощунственным кушать среди раритетных книг. Тогда повелитель поднял руку, словно указывая, что он один слышит глаз небесный, остановил возражение этим жестом и вновь погрузился в изучение фолиантов. На краю одного из столов, наспех убрав сыпавшуюся сверху паутину, поставили еду. Обрезнувшись от вкусных запахов, я взяла ложку, зачерпнула супа и поднесла к губам. Неожиданно очень горячий он обжег мне губы и язык. Следующую ложку я собиралась к у ш а т ь медленней, когда рядом почувствовала выдох. Суп остыл. Я отправила ложку в рот и набрав еще, подставила, чтобы ее остудили. Дыхание было приятно свежим, словно горный ветер. Как раз этого недоставало в душном, переполненном разными созданиями помещении. На седьмой ложке я опомнилась и предложила ветерку угощение, но оно осталось нетронутым. Не хотите пирожное? Тогда как я могу выразить вам свою благодарность? Очередная ложка супа охладилась. Я протянула вторую руку в направлении источника дуновения. Рука свободно прошла по воздуху, слегка его потревожив. Прохлада вызвала мурашки по коже, они приятно пробежались по руке. Этого мне показалось мало. Я подставила охладить голову. Волосы отклонились от дыхания и упали. Затылком почувствовала присутствие позади себя. Когда воздух у моей шеи втянули мощные ноздри, и ветерок забавным образом, изобразив довольное мурлыканье, исчез. Вновь обретенные раритеты подверглись полной инвентаризации. До глубокой ночи книги, свитки и карты нумеровали, складывали и переносили, а после четверо эльфов остались изучать меня. Я унюхала характерный запах замораживающего эфира до того, как заклинание Морфея коснулось моей ауры. противодействие с л е т е л о с губ раньше, чем я в полной мере поняла, что м о р ф е й применяют именно ко мне. Мак использовал безвредную комбинацию эфира и заклинания, чтобы ввести меня в неглубокий транс. Она проделала это дважды. Приблизившийся ректор удивлялся пропаже дверей. Более того. Я почувствовал сотворенный ей вакуум. Она знать его не могла, не захотела научиться заклинанию в обмен на послушание, и вдруг сделала его в тот же день. Незнакомый маг все это время воздействовал на меня ментальными заклинаниями. Эфир сковал мое тело, но без разрушенного мной базового заклинания м о р ф е я сознание позволяло частично анализировать происходящее. Что? Спросил повелитель, как мне показалось, с отсутствием надежды на успех. Я не нахожу способа просмотреть воспоминания, не повредив ее разум, признался Мак. В о дворце защита окрепла настолько, что я не смог ее взломать. Хотя при первой встрече она была полностью открытой. Вчера подсунул ей менталистику в а з и р а й т л я Лже учебник для любопытных недругов? И как? Сработало? Поинтересовался а р и с не без иронии. Прочти, она х о т ь строчку, даже картинку п р о с м о т р а е т Я бы активировал ее память ключом в о з и р а д я но ее любопытное высочество каким-то образом не сунуло носа п р е д л о ж е н н ы й у ч е б н и к Внутренне злорадно улыбнулась. То, что мышцы лица не подчинялись, отыграло на моей стороне. Повелитель подошел ближе, положил руку мне на затылок, склонился, усиливая натиск на разум, и п р и д в и н у л с я лбом к моему лбу, почти соприкасаясь. Вера в собственное везение окрепла, когда его магия наткнулась на основательно подготовленное сопротивление. нагократно усложняясь и сливаясь с проникшим импульсом чужого сознания, естественная и не требующая ни малейших усилий блокировка памяти трансформировалась и устремилась куда-то от меня, чтобы прочитать сразу несколько показавшихся мне ощутимо холодными мыслей. Я увидела себя как бы со стороны дерзкой, сбалмашной и капризной папочкиной дочкой. которая совсем не нравилась обладателю этих мыслей. Что-то не так. Повелитель заметил постороннее присутствие и отстранился, явно не ожидая подобного. Быть того не может. Изумился ректор. Оно вернуло тебе трансформацию долентийского и н и я и взломало. б о л и в а с не может знать это заклинание. Повелитель шарахнулся от меня, но по его голосу было не понять, что он чувствует. И вообще спрашивает он или утверждает? Конечно, нет. Развеял его сомнения ректор. д о л е н т и й с к и й Ини в этом усовершенствованном виде знаком лишь малому кругу посвященных. Но я видел на тебе ломающую защиту н а л и т чужого присутствия. Кто-то из ее родственников учился у тебя в д а н з и р а н е Такие вещи не передаются р я д о в ы м студиозам. Плюс я бы запомнил с и л ь ф и й ц а попавшего на мой спецкурс. Ничего не понимаю. Ты вообще кого-то встречал, чтобы мы вдвоем тому память не прочитали? И что выходит, нас тобой школьница уделала? А поговорить с ней пробовали? Она девочка умная и довольно прямолинейная. Замечание Ариса очередной раз проигнорировали. Видимо, из-за свойственной ему шутливости его слова редко воспринимались серьезно. При первой встрече сопротивление возникло, когда я подобрался к мыслям о школе и одноклассниках. Вспомнил его коронованный брат. А ты успел напитаться мыслями о тайной влюбленности? Фантазии Ариса мне показались абсурдными. Какая такая влюбленность? И кого мне в школе было любить? Бывших одноклассников, которые придумывали мне прозвища, о д н о безобразнее другого, и завидным постоянством в каждом новом классе хоть раз д да о запирали в шкафу. Вот маму и папу я люблю, да а л а и Лили, даже строгую Мар люблю, ведь она столько моих выходок стерпела. Племянников тоже немножко люблю, с ними весело, и они тоже меня чуть-чуть любят, ну когда их за придуманные м н й шалости не наказывают. Еще, конечно, Лис люблю. А вот за пределами семьи меня, если и замечали, то видели во мне ребенка с несоответствующим внешности красивым именем. Любовные глупости о ставлю тебе полностью. Бросил гневный упрек повелитель. Признаюсь, девичьи мечты это нечто очень яркое. Не унимался с фантазиями а р и с Когда тебе уже надоест болтать глупости? Отмахнулся старший брат. оборвав на полуслове и очередную шутку младшего, что рассказывали ее учителя, спросил повелитель у ректора. Если кратко, она избалованный ребенок, которому можно все. Директор т и л ь в и л л у с признался, что не знал про третью с и л ь ф и й с к у ю принцессу, пока это чада не привели в его школу. Едва она ходить научилась, вообще странно отдать принцессу школу. Двух старших дочек обучали, как и положено дома, заметил ректор. Способности не занимать, любопытная не в меру. Риана тянется ко всему неположенному ее статусу, дерзкая и совершенно н е с д е р ж а н н а я Родиться п ей мальчишкой стало бы сильным магом, а так трата времени и сил понапрасну. От такой дубовой характеристики у меня возникло сразу два желания. Старательнее учиться, раз от сильного мага меня отделяет такая ерунда, как родиться мальчиком, а еще натравить бы термитов на самого Тельвиллиуса. Однако то, что я услышала после, было гораздо неприятнее. До недавнего времени о ней не знал ни один сосед, хотя начало брачного возраста не за горами. Что получается, ее все же прятали. Протянул в задумчивости повелитель. И не предполагая немедленного ответа, продолжил. Родители не скрывали, что надеялись оставить ее в а с и л ь г а р д е но насколько они в курсе того, что в ней пробудилась? Зверь ч у е т скрытое. Мать говорит, что не имеет понятия, что это. На всякий случай передала и амулет Хавеля, скрывающий любые магические способности. Дурацкий и недоработанный артефакт. Он не скрывает, а маскирует способности под вызывающий призыв внимания. Ты бы хоть предупредил девочку, что на д е в а м у л е т она дает всем понять, что срочно хочет замуж, упрекнул а р и с И она поступит с ним так же, как с менталистикой Вазиратля, выбросит, не задумываясь. Ну так объясни ей, что без него претендента на дармовой источник силы ей жизни не дадут. Соглашусь. Опасно ждать, пока дар привлечет желающих увеличить свои возможности. Допустим, открыто бросить вызов не с м е л я т с я но похитить могут. Предупредил ректор, не дослушав замечание Ариса. Промахнуться, отрезал повелитель. Амулет ц е ф и а т р а н а активирован на разиде. Для всех она в роли сильфийской принцессы одна из самых безнадежных кандидаток на роль моей королевы. Кстати, принц а к у л а н д не найдя оставленной метки. Вдруг приобрел серьезные намерения. Если ее отец даст добро, у тебя не будет причины ее оставить. Метку я заменил. Заменил? Зачем? Затем, что нечего было ее метить. Что касается Гориальдиса, он согласия не даст. Ответил повелитель неестественно равнодушно для подобной реплики, и я опять обиделась. Как можно распоряжаться чужими судьбами с таким равнодушием? И обида только усилилась, когда до меня дошли слова советника, что папа и правда передал чужому дядке ь право распоряжаться моей судьбой. Замуж мне, конечно, нельзя, но не этому Дубине такой решать. Это не гарантия ее безопасности. Не уверен, что у нас есть время, на которое ты рассчитываешь. Заметил ректор. А мне одному кажется, или кто-то очень сожалеет о ритуале. А я предупреждал. что древняя магия такого уровня не приведет ни к чему хорошему. И ты, д а р а м и р в надежде на породистую кошечку, способную тебя в о с п л а б е н и т ь нашел бракованного котенка, которого во дворце держат ь не как м и л ь о а выбросить жалко. Опять появилось желание объяснить мне, что такое жалость, брат. В вопросительных интонациях повелителя не было злости. Но слова прозвучали необычно угрожающе, от того, что в них не вложили ни одной эмоции. Нечем крыть. Тогда не приписывай мне того, на что я не способен. Желание поучать покинула Ариса, как и веселость из его слов. Надеешься бесследно упрятать целую сильфийскую принцессу? Богов тебе в помощь. Ее место на какой-то срок займет безликая. А настоящая в и л о д е л ь отправится в д о з а р к тётке. Подмена всегда дело непростое. Почему ее просто не скрыли сразу, пока они не заявили на сельфийском приеме? А ты спроси, как я ее встретил. Снял со стены, прогуливаясь в парке с принцами и принцессами девяти королевств. Предложил ректору повелитель. Ари спрыснул смехом, ректор хмыкнул. Оба нашли мой позор забавным, а повелитель привычно, оставаясь равнодушным к любому веселью, продолжил: Поверь, я бы с самого начала ее никому не показывал, но она умеет находить неприятности, куда бы ее ни прятали. Порой у меня возникает подозрение, что ее талант именно в этом. Подул ветерок, прошел мимо, словно потёрся головой о мой живот. Я стала заваливаться на спину. И непроизвольно для падения выставилось место помягче. Упасть я не успела. Меня легко перехватили и подняли. Веки трепыхнулись, но не послушались. Глаза остались закрытыми. Но подхватившего меня Ариса можно было узнать и по голосу. И что ты испытывал при встрече? Так ли пленительны древние чары, как их описывали? Хочешь понять, как на меня действует связиштар? Для начала, п о к о п а й с я в мечтах влюбленной принцессы Маретины, получи удовольствие. Они окончательно переполнились твоей персоной. Кстати, ее отец предлагает мне остров Тар, если я устрою ваш брак. От угрожающего тона повелителя Арис решил вернуть меня на ноги. В Тот же момент я догадалась, что повелитель разворачивает меня лицом к себе. Ты наложил оглушающее заклинание. Спросил он, слегка заморозил эфиром и усыпил морфием, чтобы обеспечить необходимую для обследования активность мозга. Ответил неизвестный мне маг. Даже морфий на нее не действует так, как ожидалось. Сделал свой вывод повелитель. Ты ведь нас слышишь, девочка? Спросил ректор совсем рядом. У меня не хватило воли ответить, они могли подумать, что я подслушивала специально, но что поделать. Я даже голову повернуть не могла, рот не открывался, а потом и вовсе. Новое заклинание и сознание провалилось в темноту. Мне снилось, что папа несет меня на руках и укладывает спать. Такое случалось всего несколько раз. иногда обо мне забывали нянюшки, и я засыпала там, где меня настигала ночь. Папа сам находил меня спящую, и они с мамой укладывали меня в кровать. Потом я, как мне казалось, поумнела и стала устраивать прятки, засыпалка м и н а р о ч н о Но мама была еще умнее. Она пригрозила лишить меня сказок на целую неделю, чтобы подобное больше не вытворялось. Папочка, как же я соскучилась! Я обняла его за шею и пообещала, что буду с а м о й х о р о ш е й Проснувшись в той же комнате, где становились париями, утром я нашла свою жизнь не такой уж и потерянной. б л а с т е л и н намерен честно выполнить договоренности с папой, а папа всегда поступал мудро. Если отдал меня, значит сделал так, чтобы уберечь от злых охотников за чужой магией. Из того, что вчера услышала, помнила мало, еще меньше понимала, но, по-моему, усвоила главное. Повышенное мужское внимание образовалось не просто так, оно возникло из-за амулета. А если дело коснулось мужского внимания, значит пора последовать совету мамы. Ни свет, ни заря. Я соскочила с кровати, сама оделась, вышла в коридор, где я активировала призыв дворецкого. Слушаю вас, ваше высочество. Он о б л а ч е н н ы й форменную ливрею моим призывом явно не был поднят с кровати. У меня к вам одна деликатная просьба, обратилась я к господину б а к е р и ю Как говорила мама, дослужиться до дворецкого может только самый н е б о л т л и в ы й поэтому в вопросах деликатности эльфу можно было довериться. Мне срочно нужно познакомиться. с очень д о б р о п о р я д о ч н о й замужней дамой. Я бы даже вас попросила познакомить меня с самой д о б р о п о р я д о ч н о й потому что это вопрос жизни и смерти. Эльф лишь согласно кивнул и удалился, чем подтвердил м а м и н ы слова. А я в приятном ожидании скорого знакомства погрузилась в книги по истории Элини, и выданные мне советником Бальвасом. Господин дворецкий постучался в двери после обеда. Ваше высочество, уверен, что договорился о встрече с дамой, достойной стать вашей старшей подругой, услышала я обрадовавшую меня весть. Мне, как и перед уходом в посольство, подали плащ и перчатки, проследили, чтобы я накинула на голову капюшон. Как герои детективной истории, мы покинули дворец с т а й н о й лестницей. И быстрым шагом пошли по пустой дорожке через парк, не привлекая внимания прогуливающихся ясным днем гостей повелителя. Мне казалось, что из окон библиотеки парк просматривается полностью, и меня очень удивило то, что одна из аллей привела нас к небольшому симпатичному домику, утопающему в густой зелени д и к о в и н н ы х растений всеми красками зеленого, придававших месту сказочный вид. Листочки разного размера и оттенков мозаикой сливались легко узнаваемые образы: бабочка на цветке, рогатый олень, орел на остром камне. Когда ветер оживил листья, перья зеленой птицы на расправленных в полете крыльях зашевелились п о д х в а ч е н н ы е потоками, а голова склонилась, словно он з а п р и м е т и л добычу и готов спикировать вниз. Ветер стих. И картина вернулась к очертаниям застывшей на скале птицы. Даму, согласившуюся стать моей подругой, мы застали за работой на грядках в момент, когда она уговаривала светло-зеленый кустик переселиться из грядки в кашпо. И я могу поклясться, что тот отрицательно помотал стебельками. И я не была уверена, что вижу именно растение, но похожие маленькие создания на крепких клубнях ножках. ходили вдоль разноцветных горшков. Одна уже залезла в красное кашпо и примерялась, чтобы удобнее присесть. Вот, видишь, как надо, указала женщина несговорчивому кустику на проворную малышку в красном горшочке. Не вредничай, тебе там будет лучше. Ой, этого не может быть! Не удержалась я от восторженного возгласа. А вот и наши гости. Услышала я приветливый мужской голос и оторвала взгляд от маленького чуда. Да, подтвердил подошедший к нам эльф. На вид он был гораздо старше папы. Говорят, если часто улыбаться, на щеках и вокруг глаз образуются вот такие постоянные тонкие складочки. Лицо пожилого эльфа машинки не портили, но вообще странно, что он их не убирал. Даже если совсем не учиться магии, она у эльфов в крови, а судя по саду, без магии здесь не обойтись. Это л а т и ф и л а р а н и д а т а или родоцвет, сказал он. О, протянула я восторженно, я о нем читала. Дерево, зацветающее в моменты радостных переживаний хозяина или хозяйки, это же такая редкость, а у вас тут целая грядка! Этим малышам чуть больше года, до цветов им еще подрасти нужно, – добавила леди, подойдя к нам. Да. Опять согласился господин, притягивая и обнимая леди, посмотрел на нее и сказал, улыбаясь как-то по особому трогательно, словно только ей одной: й п о д н а г о п и л и мы с тобой приятных воспоминаний». От момента, наполненного нежностью, у меня распахнулись глаза. Я невольно засмотрелась на их взаимное обожание, затем опомнилась и отвела взгляд, з а р д и в ш и с ь Разве пожилой мужчина может смотреть на жену с таким неприкрытым обожанием? л а не смущай девочку. Женщина с улыбкой, перечеркивающей прозвучавший укор, прикоснулась к его руке, а потом оторвалась и спросила у меня: "Ты э в е л а д е л ь так?". И тут же представилась. А мы Лавили и Дорис, добро пожаловать, и протянула руку. Смущенно улыбаясь от непрознесенных и извинений о собственных манерах, как можно быстрее стянула правую перчатку и взяла протянутую руку леди, слегка ее касаясь. Кажется, ее улыбка заметно дрогнула, не, только показалось. Моя рука перешла к господину Лавилию, его рукопожатие тоже было очень легким и теплым, и госпожа Дорис продолжала улыбаться. Пора старикам сделать перерыв, предложила она. Точно в горшок п е р е с е л я т ь с я не хочешь? спросила показательно строго, глядя на незговорчивый росток. Ну ладно, подожди на грядке, пока вернусь, сдалась Леди. Провожая нас к дому, она поведала, что маленькую вредину зовут Ви, и она была такой упрямой с тех пор, как проросла из косточки. Перед двориком был небольшой пруд со светлым песком и камушками. разноцветными рыбками, играющими в зарослях Намбурги, Элодеи, Бутомуса и еще каких-то растений, не встречавшихся м н е дома. Ручеек, питавший пруд, бил из вершины каменной пирамидки и небольшим водопадом стекал вниз, п е р е к а д ы в а я с ь по камням в чашу с чистым песчаным дном. Там я вслед за леди ополоснула руки и залюбовалась рыбками, пока не услышала, что меня зовут в дом. Испитчику госпожа Дорис предложила на террасе. На столе появились сладости, а чашек с напитком шел умопомрачительный аромат. Госпожа Дорис, которая настаивала на общении без официоза, рассказывала нам о редких растениях. Ее голос, наполненный теплом, откликался во мне таким приятным чувством, что мне показалось, я уже почти люблю эту леди. Лишь бы я ей тоже понравилась. Загадала я желание, скрестив пальцы на удачу. Мне было здесь приятно и непривычно просто. о к р у ж а в ш а я дом зелень отрезала нас от реальности. Мы были в какой-то маленькой дивной стране, созданной для уюта и покоя, но никак не в дворцовом парке эльфийской столицы. У вас очень красивый дом, озвучила я очевидное, ведь приятные впечатления искали словесный выход. Спасибо. Правда, нам пришлось покупать его дважды: сначала у духов земли, а второй раз заплатили уже э л е м е н т а л я м Ой, а разве это возможно? Как я уже сказала, мы купили его у Арсуре. Муж давно мечтал заняться садоводством, но лучше духов земли сад никто создавать не умеет. а р с у р и по имени Блатель указывался в сделке как собственник участка. Перевезли вещи, расставили мебель. Через два дня супруг м н е сообщает, что его навестил некий господин Ванукар, покойный хозяин дома, убитый а р с у р и две сотни лет назад. Проблема в том, что сделка была проведена на условиях продавца и заверялась ее подлинность магией, в чем наш поверенный подвоха не находил. И теперь сами того не ведая мы питали а р с у р и из наших магических источников. Как тогда выяснилось, отказ от сделки стал бы р а в н о с и л е н самоубийству. Возможно, эта история закончилась бы плохо. Рано или поздно к призраку п о ч и в ш е г о банкира п а н у к а р а присоединились бы два новых хозяина. Но с нами была Тиная, незаменимая для нас начинающих огородников помощница. Она научила Лавилия, как выкупить дом, чтобы духи а р с у р и не могли больше питаться нашими силами. Мы провели обряд, и требуемое количество магической энергии впиталось в охранные руны сада. Изменилось все: растения стали зеленее, в центре участка пробился источник серебряной водой, и мы убедились, что это именно тот дом, который мы так долго желали. А Лавили наконец вспомнил, что не успел нанять слуг, хотел, но так и не нанял. а на камне, где во время обряда находилась с т е н а я оставался неувидаемый миртовый венок. Так мы узнали, что возвать к помощи элементали земли нам помогла сама богиня Хлорис, а ее венок я тебе покажу. Он и сейчас лежит на том самом камне. Я захлопала глазами, не веря, что чудо произошло так близко, а госпожа Дорис улыбнулась моему изумлению и продолжала рассказывать об их доме с восторгом, проникшим И в мое сердце. Я заслушалась, не увидела, как рядом с нами снова появился господин Лавили. ч т о т ы нам принес, дорогой. Обратилась она к супругу, принимая от него тарелочку с небольшим красивым фруктом. Лигию, плод р а д о цвета, а мы не заметили, как он созрел. Ответил он. Ну что ж, реж. ь Будем переживать давно забытое, если дерево хочет, чтобы мы разделили его на четверых, значит так тому и быть. Только попробуй первым. Воспоминания о нашей поездке в в Ангалу или что-то в этом роде Виладель переживать рановато, попросила Дорис задорно по девичьи улыбаясь. Да, протянул господин Лавили и тоже усмехнулся. р о д о цвет без повода плодов не дарит. Вспомню, сказал он, пробуя фруктовую четвертинку. Как же давно это было. Хочешь пережить чужие воспоминания, словно они твои собственные? Обратился он ко мне. А можно? Лати посчитала, что тебе это нужно. Не сомневайся, пробуй. Если тебя угостили хозяева. ты сможешь пережить самые приятные события жизни хозяина р о д о цвета, а если сорвешь сам, то плод станет ядовитым. Поэтому охотников за чужими хорошими воспоминаниями нет, а вот желающих приобрести волшебное растение и в старости захлебываться чувствами счастливой молодости было хоть отбавляй. Особенно ценились воспоминания известных людей, а одна красивая леди смогла купить. За одно свое воспоминание целый замок. Откусила сладкую, похожую на терседанский персик мякоть. Еще до того, как проглотила, воспоминания далекого прошлого заполнили меня. Словно на я в у увидела редколесье, далекие синие горы с отвесными скалами. Я ждала кого-то, и вот среди деревьев появились неясные очертания темной фигуры. Сердце забилось неистово, внутри я п е р е п о л н и л а с ь л и к о в а н и е м Мой мальчик жив и полон сил. На его плечах лежал огромный раненый зверь. Мама, можно я возму ь Гарма с собой? Боглы охотились на него, я помешал им его добить, но без моей помощи он не выживет. Конечно, сынок. Отвечаю, и мое сердце наполняется надеждой, когда я вижу, как он, положив голову зверя на свои колени, вливает в него энергию жизни, от всей души желая, чтобы молодой ф е н р и р выжил. Он бережно несет беспощадного хищника, рожденного самой бездной во дворец, через портал, открытый господином Лавилием. Я слышу крики паники и женский визг, но меня это не расстраивает. Наоборот, я улыбаюсь. У него получилось, он пожалел раненого зверя. Ты видишь это, лав? спрашиваю я у прижимающего меня к себе господина Лавилия. И несмотря на то, что его рука обнимает меня за плечи, я уплываю все дальше и дальше. Слезы – первое, что я почувствовала, приходя в себя. Они уже остывали на щеках, а картина прошлого никак не хотела сменяться настоящим. Перед глазами опять возникла поздняя осень у подножия синих гор. Похоже, воспоминания можно было повторять. Я же хотела из него поскорее выбраться. Это словно подсматривать за кем-то, только еще хуже — залезть в чужие чувства. Сфокусировала взгляд на том, что точно принадлежало мне, а не воспоминанию: левая рука, стиснувшая пальцы правой до боли. Мои руки. моё простое тёмное платье под ними перевела взгляд на спокойное лицо господина б а к е р и я на мелкие сеточки морщин господина л а в и л и а затем на госпожу Дорис, как я вытирающую слёзы. Это было её радостное воспоминание о сыне. Значит, они раньше жили во дворце, и у них есть сын, который спас Гарма. Но зачем спасать такое чудовище? И почему Латифила велела разделить воспоминания со мной? Неважно, по каким причинам ловили, имеющий такую огромную магическую мощь, чтобы сотворить межпространственный переход, захотел стать садовником. Но он и его жена стали для меня идеалом семейных отношений. Я словно согрелась изнутри рядом с ними в их волшебном доме, наполненном уютом и тихим счастьем. Мужчины вышли в сад. Мы с Леди Дорис остались на веранде. Я не могла определить, сколько времени прошло. г е л и о с освещал сад, словно застыв неподвижно над верхушками высоких растений. Ты хотела поговорить о чем-то важном, напомнила мне она. Леди Дорис, обратилась я, учитывая, что я видела, они логично могли быть вельможами. Не знаю, как правильно начать. И так боюсь вас разочаровать неправильными мыслями или плохо подобранным словом, что уж лучше не буду портить этот вечер своими проблемами. Маленькая ты и от того очень переменчивая. Ее слова меня совсем не задели. Я не сомневалась, что каждое ее слово идет от сердца и не может быть обидным. То тебе кажется, что ты справишься совсем сама, то плачешь от собственных страхов и бессилия. Ты мне понравилась еще до того, как пришла сюда, а сейчас я тебя уже люблю как дочку, которая мне никогда не б ы л о А как вы? Я запнулась. Вы можете прочесть мои мысли? Нет. Ты молодец, их хорошо запрятал. Но я много знаю, потому что умею читать выражение лиц, а еще если строго между нами, она как заговорщик прикрыла рот рукой, давая понять, что нас никто сейчас не слышит. имея много глаз и ушей во дворце. А вы знаете, почему повелитель Зари поселил меня в королевских покоях? Знаю. И тебе ни к чему этого опасаться. Он поклялся твоему отцу, что будет следить за тобой, а он хозяин своего слова. Но в твою разумность не верит. Вот и поселил поближе. А еще я слышала про какую-то метку на мне, что поставил принц д р о у А Кулон целовал тебя? Нет, что вы! Возмущение вырвалось раньше, чем пришло воспоминание о прикосновении его языка к моей руке. Он лизнул меня, вот сюда. Я показала на руку и, от нахлынувшего отвращения, обтерла ее, сунув ткань платья за спиной. А, -а, а лицо леди осветилось догадкой, и тревога в голосе пропала. Это не вполне приличная забава молодых людей, модная в последнее время при ухаживаниях. Закинуть удочку, так они это называют, когда оставляют другим мужчинам магический сигнал м о ё если девушка не против дальнейших отношений, она делает ответный посыл, и пара считается состоявшейся. Далее следует помолвка, а если против, имеет право врезать любым из известных ей заклинаний. Метки дров на тебе нет, заверила леди Дорис. Повелитель сказал, что заменил ее, а как он это сделал? Знаете, он ведь порезал мне палец, а потом сразу ранку залечил. Ничего удивительного, он сильнее Колонда, и умение лечить входит в обязательный курс начальной армейской подготовки. И я неуместно усмехнулась, чем пробудила любопытный взгляд. Поэтому пришлось объясниться. Представилось, как после битвы бойцы зализывают друг другу раны. На это леди Дорис тоже усмехнулась, сказав, что зализывать раны не обязательно, магия и так справляется. Это я сама, сладкая, как утренний нектар. Мужчине трудно удержаться, чтобы не вкусить. Но повелитель Зари задумчиво протянула она. Думаю, он хотел что-то выяснить. Взяв твою кровь и ничего больше. Спасибо вам огромное, поблагодарила я и взяв ее руки наклонилась, прижимаясь к ним щекой, а потом и вовсе поцеловала обе по отдельности. Я уже совсем его не боюсь, ведь он мне помогает, так? Милая добрая девочка, ты как нежный цветок лантаны, которому с годами еще предстоит набираться красок. Я не хочу, чтобы ты надеялась, что повелитель зарит е б я спасает от п р а г о в Он просто не собирается уступать твой нераскрытый дар кому-то другому. Единственное, что я могу сказать, наверняка, что он найдет способ разрешить ситуацию с наименьшими для тебя потерями. Поэтому установлен столь длительный срок твоего пребывания во дворце. А я могу прийти к вам еще? Конечно. Только попроси Гарсира, и он приведет тебя к нам. А разве где он, Бакери и Гарсир? Да, он служит правящему роду с тех пор, как появился дворец ими Эльвир. а А он совсем как эльф? Разве Гарсиры не дух хранители? Гарсир нашего рода представлял собой призрака, дважды явившегося семье за всю отраженную в летописях историю. Он мог предупреждать о горестных событиях и только. Тогда какие невероятные возможности должен иметь бакерий? Гедеон очень силен, подтвердила м о и м ы с л и леди. Семейные узы рода не прерывались предательством тысячелетия, и хранитель окреп настолько, что может принимать телесную оболочку. Ты всегда можешь обратиться к нему, и он поможет. Я немного смутилась при догадке, что хозяева чудесного сада происходят из рода Риар. Но если они пожелали остаться Дорис и Лавилия, выяснять их родство было бы невежливым. Она обняла меня, видя мое замешательство. Мы посидели какое-то время молча, пока у меня восстановилось дыхание от переполнявших меня волнений вперемешку с чувством благодарности. После леди, не выпуская моей руки, пошла по ступенькам к р ы л ь ц а чтобы проводить к о ждавшему и у ворот Гарсиру. Ой! Только и успела я ойкнуть, когда услышала звук керамики по каменному полу. Сразу сообразив, что задела п о д о л о м какое-то растение, остановилась и посмотрела вниз. Маленький кустик полежал на весу, держа светочками ь за мой подол. Ты посмотри на нее, леди Дорис, плеснув руками, о т чего-то рассмеялась, а я, моргая и не веря глазам, приглядывалась сквозь листочки, потому что мне п о ч у д и л с я встречный взгляд. Сверкнувший на миг с е р д ц е в и н е непроницаемой кроны. Ви, ты как всегда все уже решила. Густые тонкие веточки раздвинулись во все стороны, открывая утолщение на стволе, верхней части которого действительно нашлись два круглых зеленых глаза с прямой горизонтальной линией черных зрачков, под ними создавший подобие щек бугорки, ниже бугорок подбородка и шея. в о всем о с т а л ь н о м ви была обычным деревцем с густой округлой кроной, а то, чем она цеплялась за мою юбку, было похожим на усики гороха, гладкие подвижные отростки с шерстиной нить толщиной на концах. Вот ты и определилась, в сплеснула руками хозяйка волшебного сада. Ну и газа, поднимайся, тебе еще почвы насыпать нужно. Не нужно? Последовало ожидаемое отрицание. в и характерно замотала верхней частью кроны и сморщила щечки. А корни пересохнут, заболеешь, кому тогда лечить? продолжала хозяйка с напускной строгостью. Иви взмахом листьев изобразив вздох, сдалась. Бери ее за горшок, пойдем на грядки за землей и пусть со остальными попрощается, а то наверняка так спешила, что не успела. А что не успела? спросила я. Бережно поднимая в и вместе с верхней юбкой, которую та и не собиралась выпускать, сообщить, что тебя выбрала, и теперь уходит за своей хозяйкой. Я остановилась. Простите, я не могу ее взять, призналась я растерянно. Моя старшая сестра м а р ь я н а хотела Латифилу в подарок на день рождения. Но папа сказал, что на нее половину приданого пришлось бы потратить, и подарил ей вместо латифилы тиару, украшенную красным б и р и л о м которая при замужестве сестры была причислена к символам власти герцогства г а л е н г е й л И не надейся, Витя теперь не отпустит. Смотри, сяжки даже сквозь ткань прорастила. А вы дайте мне ножницы, я м а т е р и ю вокруг о т с т р и г у и все. Предложила я. Ви замотала подобием головы, темные круглые глаза злорадно прищурились, и ближайшие камни с т е б л и выпустили еще десяток усиков, плотно притянув лиф и рукава платья и даже мои волосы. Все время, пока господин Лавили насыпал в горшок почву, а госпожа Дорис говорила малышам, что хозяйка Иви будет добрая, заботливая Дель, я не могла проронить ни слова, так как стоило мне открыть рот. Как ви с о в а л а туда свои листья. Я отворачивалась, но так как обеими руками мне приходилось удерживать горшок с землей, убрать упрямые ветки было нечем, и мои возражения выходили непрекращающимся фырканьем с несвязными полусловами вперемешку. Наконец мне удалось выкрикнуть: "Это очень важно!" Но мой рот опять заполнили листья. На помощь пришла леди Дорис. Она отодвинула ветки, заглядывая мне в лицо. Леди Дорис, я действительно не могу ее взять. Я не знаю, что со мной будет. Я вообще скоро принцессой быть перестану. А вдруг и магии лишусь? И что тогда станет с в и Не бойся. Латифилы живут даже у Нонпери. Достаточно любви и заботы, и она будет с тобой всю жизнь. п л а щ на меня накидывал господин б а к е р и О перчатках мы уже не думали. Дав несколько советов о том, как управляться с моим питомцем, обняв на прощание вместе с горшком Лавили и Дорис от всей души пожелали нам счастья и сказали, что ждут в гости в любое время.